Когда корабль вошел в окружавший Акину шторм, Лапен сильнее зауважал талиенских моряков. Последние несколько недель они ели за одним столом. Вместе карабкались по снастям, драли палубу, а по ночам травили байки, качаясь в гамаках. Он даже поднабрался талиенских словечек. Решил, раз уж живет на корабле, то, само собой, лучше последовать примеру Ую и попробовать стать моряком. Лапен слушал их рассказы о жутких столкновениях с ветром и дождем в море. «Во время шторма не плывешь, объясняли они. «Просто цепляешься изо всех сил, пытаешься удержать руль и надеешься выжить». И в их голосах слышались нотки испуга, но преисподнее. Когда странствующий парус вошел в необычный шторм, ощущения Лопена оказались в десять раз хуже. Само собой он летал в бурях, он же ветробегун. Но с этим штормом все иначе. Что-то первобытное съежилось внутри него. Когда ветер заставил воду вспениться и забурлить. Что-то дрогнуло, когда темнеющее небо раскрыло океан новым зловещим теням. Что-то говорило ему. Эй, Лапен, это очень плохая идея, Манчин». Ро, понятное дело, смотрел на всех сухмылкой, приняв облик неба у с человеческим лицом. Он вился вокруг головы Лапена, а корабль болтала, словно детскую игрушку в ванне. Лапен! Крикнул Турлм, пробегая мимо с веревкой. «Лучше уйди с палубы, а то промокнешь!» «Не растаю, Хрегас! Крикнул Лапен в ответ. Турлм рассмеялся и побежал дальше. «Хороший мужик этот Турлм. Отец шестерых, шестерых дочерей, оставшихся в Тайлене. Ест с открытым ртом, но всегда делится выпивкой». Вняв предупреждение, Лопен покрепче вцепился в ограждение. Странно видеть корабль, оставшийся почти без парусов, как скелет без плоти, но этот корабль само собой особенный. По идее, фабриалевые помпы должны откачивать воду, сколько бы ее не захлестнуло через борт. А еще есть успокоители качка, работающие на притягивающих фабриалях. Эти должны перераспределять веса в корпусе. Безумие, что они установлены внутри корпуса, и не давать кораблю перевернуться. По приказу капитана появились весла. Они нужны, чтобы ловко маневрировать при таране вражеских судов, но сейчас помогут подстраивать положение корабля, чтобы правильно встречать высокие волны. Столкнувшись со стихией, корабли пытаются оседлать шторм. Это значит идти по ветру только своеобразным способом, описание которого было слишком заумным для Лапена. Но он все равно кивал, потому что уж больно интересные были словечки. Особенно из уз захмелевших парней. Однако этот шторм не из тех, что можно просто седлать. Надо прорваться сквозь него. Добраться до сердцевины. Поэтому они пойдут по его краю вокруг Акины, потихоньку забираясь внутрь дюйм за дюймом к центру. Придется пережать волны, а значит иногда сталкиваться с теми, что окажутся спереди. Они будут идти в лоб, направлять корабль прямиком на них, разбивая носом. Весла помогут кораблю сохранять нужное положение. Настоящий подекс встречать такие ветра с одним единственным небольшим штормовым парусом, с которым управляются несколько отважных матросов. Остальные спустились в трюм, либо сидели на веслах, либо занимались фабриалями. Лапен не понимал, каким образом парус придаст кораблю устойчивости. Но все говорили, что это сработает. Еще матросы привязали к бортам мешки с маслом и проткнули их, чтобы масло вытекало. По их словам, так вода будет не слишком сильно перехлестывать через борт. Капитан твердо стояла на палубе и выкрикивала приказы против ветра, прямиком в глотку чудовища, и видят чертоги, матросы решительно и мужественно их выполняли. Ветер крепчал, бросая в лицо на брызги. Уй отказался подниматься наверх, сказал, что Лапен спятил, раз уж хочет быть на палубе. И правда, вода пропитала одежду и добралась до тела. Но бури какой поразительный вид. Молнии заставляли воду искриться, пронзая светом водную толщу. И в воздухе вздымались огромные шапки пены. Само собой, буря на суше невероятное зрелище. Но шторм в море – это нечто грандиозное и внушающее ужас. «Потрясающе!» Воскликнул Пен, подтягиваясь к борту, к ближе к рулевому вексимуму. Еще трое партней стояли рядом, готовые помочь удерживать штурвал. Обычное дело на простых кораблях. Но на этом установлен какой-то механизм, облегчающий работу рулевому. Так что, может, помощи не потребуется». «Что это ещё?» Прокричал Ксим. Он был лысым, как уем, Отчего его брови казались но ещё смешнее и особенно мокрые. Но он отлично играл на губной гармошке». «Мы обучены плыть на этом корабле хоть Великую Бурю, если придется. Я сам побывал в одной, волны высотой с гору, Лопен!» «Ха!» – отозвался Лопен. «Это еще что? Однажды меня угораздило оказаться там, где встретилась буря-бури Великая Буря. Скалы текли, как вода, и, само собой, целые глыбы сталкивались друг с другом, словно волны. Мне пришлось бежать вверх по одной стороне» а потом скользить вниз по другой. И задрал все шквальные штаны. Хватит!» Велела капитан, перекрикивая ветер. «Нет времени размерами мериться. Влксим один румб влево!» Дралван зыркнула на Лапена. И тот отсалютовал ей. «Они на ее корабле, здесь она командует даже теми, кто выше нее по званию». Но у него сложилось впечатление, что капитан родилась командиром. Вышла из материнской утробы уже в шапочке и всем прочим. Такие люди не понимают, что хвастаешься не ради того, чтобы выставить себя в хорошем свете, а чтобы убедить других, что не боишься. И это совершенно разные вещи. Палубу захлестнула волной. Лопен не удержался на ногах, но вцепился в кормовое ограждение и мокрый насквозь ухмыльнулся в Ксиму, когда тот глянул в его сторону». Лапен с усилием выпрямился и задумался над словами рулевого. Неужели бывают волны еще выше этих? Они поднимались по склону одной, показавшейся ему слишком крупной. Потом рассекли гребень, как пуньо толпу по пути в Нужник после ночной пьянки. Лапен заулелюкал, когда корабль, качнувшись, понялся вниз с волны. Роа восторг явилась вокруг него ленточкой светом, танцуя со спренами волн, которые рассыпались брызгами высоко в воздухе когда одна волна сталкивалась с другой. Давненько они так не веселились. Внезапно Турлма, моряка с веревкой, который недавно пробегал мимо, накрыла волной и смыла с палубы. За борт в темную бездну на поживу морю. Как бы не так. Лапен засиял и перемахнул через борт, сплетая себя с морем. Погрузившись, он втянул так много бури света, что ярко засветился под водой. И увидел, как течение уносит барахтающегося человека. Что ж, не зря он потратил несколько дней на тренировки, пока летал на разведку. Сплетения прекрасно работали под водой. И зачем дышать, когда есть бури свет? Он сплел себя с темным силуэтом, Роа показывал дорогу. И помчался вперед, словно подводное существо, созданное, чтобы передвигаться в воде легко и быстро. Ну, или как рыба. Их же рыбами называют. Лапен ухватил барахтающегося моряка за одежду, сплел их обоих с ветром. Руа показывал дорогу. Ориентироваться в темноте под водой оказалось на удивление сложным. В следующий миг Лопен вырвался на поверхность вместе с отплевывающимся Турлмом. Руа рванул вперед к кораблю, и это хорошо, потому что разглядеть что-нибудь в темной буре не легче, чем собственную задницу. Лапен перекинул Турлма через борт, с глухим стуком приземлился на палубу и тут же сплел с ней моряка, чтобы тот не соскользнул обратно. «Бури!» — воскликнул Фимкин, приковаляв на помощь. Он разбирался в лекарском деле. И они с Лапеном подружились на почве того, что обоих слишком часто гоняли кипятить бинты. «Как ты, Лапен? Ты его спас! Ну а на что мы здесь?» — сказал Лапен. Откашлявшись, Турлм зашелся в приступе смеха. Вокруг него закружились и вихрем унеслись прочь похожие на синие листочки и радости. Турлм благодарно схватил Лапена за руку. За старую, времен четвертого моста, а не сияющих рыцарей. Фингт отправил Турмавтрюм. Его место занял уже другой моряк. Так что Лапен снял сплетение. Бури, как быстро появился сменщик. Они ожидали потери, или, по крайней мере, были к ним готовы. Но уж не вахту Лапена. Нельзя, чтобы друзья тонули в безымянном океане во время стылого шторма. Само собой, это основные правила дружбы. Он поднялся обратно на шканцы. Капитаны остальные привязались веревками. Веревки должны быть короткими, а значит не гоняться для других матросов, которым нужна свобода движений. А с длинной веревкой в такой шторм только сломаешь шею или разобьешься об борт, если тебя не смоет с палубы. Без веревки шансов выжить больше, хоть и не намного. Лапен рассудил, что с капитаном надо быть вдвойне внимательнее. С ее разрешения он приклеил одну ее ногу к палубе, чтобы она могла немного двигаться, но имела надежную опору. «Так ты мог это сделать с самого начала?» – спросила капитан. «Я видела, как ты пытался устоять. Тебя сносило волнами. Почему ты не приклеил себя?» «Это не спортивно!» – ответил Лопен, перекрикивая усиливающийся грохот. «Держите курс, капитан. Я пригляжу за командой!» Она кивнула и вернулась к делу. Идти по ветру, но по возможности на своих условиях. Приходилось верить, что она ведет корабль по спирали, постепенно продвигаясь к центру, потому что Лапен ничего не понимал. Море напоминало саму преисподнюю, облаченную в яростные волны. Лапен присматривал за моряками, а Руа поручил следить за кое-чем другим. Вскоре прошив одну волну за другой, маленький спренд чести метнулся к нему, приняв облик угря с очень длинным хвостом. «Что случилось, Нако?» – спросил Лапен. Ро показал на воду. И Лапен различил темную тень. Определить размер было сложно, потому что он не знал, на какой глубине находится тень, но Руа настаивал. «Это оно. Существо, которое питается бури светом. Из тех, что осушили ветробегунов, когда те пытались разведать штормы. «Оно плавает?» – спросил Лапен, вытирая дождь с глаз. «Откуда ты знаешь, что это одно из них, Нако?» Роа просто знал, и Лапен ему верил. Он решил, что сам собой Руа разбирается в этом, как сам Лапен разбирается в гардезииских шутках про одноруких. Летин и остальные мало что сумели сообщить. По их мнению, эти живые существа не спрены, но трудно сказать наверняка. Впрочем, им приходилось подбираться достаточно близко, так что вряд ли они представляют угрозу для Лапена на палубе. Лейтон рассказывал, что они неясными силуэтами парили в облаках, пока он не повернулся. И вот тогда налетели сзади и осушили его. Но теле – это создание, которым принадлежит питомец Рисн, То, что в воде, казалось намного крупнее. И как-то бесформеннее, что ли. Лапену нужно быть поосторожнее. Вылавливая других членов команды, если это существо сушит его, пока он за бортом, последствия будут катастрофическими. Придется выучить парочку гердозийских шуток про покойников, чтобы рассказывать по смерти. Плавание тянулось ужасно медленно. Однако Лапен не терял бдительности и оказался наготове. когда Влан не удержался на ногах. Матроса удалось поймать прежде, чем его смыло за борт. Лапен приклеил их обоих к ограждению, и на них обрушился поток воды. Лапен похлопал Влана по плечу и рассмеялся. Но когда встал на колени, чтобы с него стекла вода, то заметил прямо у борта темную тень, плывущую на одной скорости с кораблем. Он пожалел, что нельзя позвать струну, чтобы та посмотрела, нет ли поблизости странных спренов, но он не посмеет вытащить ее на палубу в такой шторм. Это было бы... Корабль рассек последнюю волну, и ветер вдруг стих. Удивленный Лопен дом поднялся на ноги и еще раз протер глаза. Моряки поблизости расслабились, смягчив хватку на канатах, с помощью которых... В общем, что-то делали со штормовым парусом. «Получилось!» — воскликнул Клисон. «Бури! Похоже, это сердце шторма!» Вокруг него появился спрэн благоговения. Лопен понимал чувство моряка. За спиной ветер гнал по кругу крутые волны. Облака по-прежнему закрывали небо. Но корабль спокойно покачивался на мелкой рябе. И даже вода здесь казалась не такой темной, по цвету больше похожей на сапфиры. Эй, Клсин! Окликнул Лапен. Не сходишь же струной. Я обещал позвать ее, когда только станет безопасно. Но мне надо отклеить вашего капитана от палубы. Подозреваю, ей это нравится не больше, чем Пуньо. В то время, когда у меня был спрей, у него еще нет. Конечно, Лапен. Клсин убежал. Отличный парень, опытный картежник. Да еще с превосходным чувством юмора. И не только потому, что смеется над шутками Лапена. Еще он считает шутки ую ужасными. Лапен сбежал по трапу на шканце и затормозил около капитана и рулевого. Они уставились на воду, из далекого тумана что-то выплывало. Остров. Его окружали высокие каменные зубцы, стеной вздымавшиеся из воды. Но между ними открывался огромный проход – Словно с десяток зубцов убрали, или их никогда там и не было. Пока корабль приближался, море загадочным образом успокоилось. За проходом виднелся небольшой плоский остров. Лапен мог бы обойти его по периметру за час или около того. В центре острова он разглядел нечто похожее на городские стены и какие-то строения. «Провалиться мне в преисподнюю», – пробормотала капитан. «Он настоящий».